и его бедная мать более не могла сдерживаться. Но оправившись, он продолжал. Как я уже сказал, Лили направлялась в Аден. Можете себе представить, с каким нетерпением я ждал приезда туда. Истощив весь запас вопросов, мне оставили время на размышления, и все временно заснувшие страхи охватили меня с новой силой. Где теперь мои дорогие создания? Не погибли ли они в лодках? Или куда их забросило? В первое время я еще не мог сообразить всей тяжести этой разлуки, но я начал до такой степени терзаться от неизвестности их судьбы, что мне казалось, что я схожу с ума. Только необходимость сдерживаться и не выказать малодушие перед иностранцами поддержала меня в эти тяжелые минуты. Наконец мы подъезжаем к Адену. Первым делом я жадно набрасываюсь на газеты. И опять зоркие глаза мисс Мовбрей первые высмотрели радостные известия. С торжествующим видом она передала мне листок печатной бумаги, в котором помещена была депеша из Занзибара относительно катастрофы Дюранса. В ней говорилось, что французское судно Эравади приняло на с лодке около 30 человек потерпевших крушение, и что между этими несчастными, которых увезли в Маюнгу на Мадагаскар, находилась мадам Массей. Ах, какие это были минуты! Сколько страха и вместе с тем надежды! Каково было пережить такие испытания! Немедленно было решено, что я отправляюсь в Маюнгу с первым судном, идущим туда. Лорд Верфилд снабдил меня необходимой суммой, и вот я с вами. Господин Хаган и его семья, слушая этот рассказ, переживали все жгучие волнения вместе с мадам Массей, которую они все полюбили как близкую родственницу. Когда дамы удалились, агент с Генрихом отправились в сад покурить и побеседовать ещё. На дружеский вопрос о его планах, молодой человек сознался, что его самое большое желание устроиться так, чтобы иметь возможность вместе с матерью отправиться в Трансвааль. Это была цель нашей поездки, сказал он. И где бы теперь ни находился отец и дети, они непременно будут стремиться туда. а я убежден, что только в Трансваале мы сможем с ними встретиться. — Я с вами вполне согласен, — ответил господин Хаган. Но, по-моему, следовало бы остаться тут еще на несколько недель, даже несколько месяцев, чтобы следить за морскими депешами. Куда бы ни забросило лодки Дюранса, ветрами или течениями, где можно получить, скорее всего, сведения об этом? — Конечно, не знаю. в Зенибаре или здесь. А потому я и советую вам дождаться их. Я с удовольствием останусь пока, только бы мне удалось найти какое-нибудь занятие. Вы сами, конечно, понимаете, что мне не хотелось бы безвозмездно пользоваться вместе с матерью вашим великодушным гостеприимством. Вы хотите работы. На Мадагаскаре только это и требуется. Здесь очень много дел, это ещё совсем новый неустроенный край. Конечно, если бы священные обязанности не призывали вас в Трансвааль, вы бы должны были навсегда поселиться здесь в Маюнге, как настоящий француз. А теперь поговорим откровенно. Какая ваша специальность? И я, собственно говоря, металлург. Ответил Генрих. Но в нашем училище изучались и многие другие предметы, родственные с металлургией, постройке, машине и так далее. Я готов в случае необходимости быть инженером на все руки и могу принять на себя какую угодно должность. И вы совершенно правы, сказал агент с улыбкой. Только с такой решительностью можно восторжествовать над всеми препятствиями. Но будем надеяться, что мы найдём для вас занятия, соответствующие вашим способностям.